Издательство Бомбора. Океан книг. Голос этой книги Виктор Бабков. Брайан Хейр и Ванесса Вудс. Выживает самый дружелюбный. Почему женщины выбирают добродушных мужчин, молодежь избегает агрессии и другие парадоксы, которые помогут узнать себя лучше. Всем людям. Из многих единое. Введение. Шел 1971 год. Миновало 17 лет с того момента, как в результате дела Брауна против Совета по образованию сегрегация в школах была объявлена незаконной, а в образовательных заведениях по-прежнему царил хаос. Детям меньшинств. Часто приходилось ездить на учебу с одного конца города на другой на автобусе, а значит, вставать на два часа раньше, чем белокожим детям. Белокожие семьи отправляли своих чад в частные школы, если могли себе это позволить. Только беднейшие дети оставались в системе общественного школьного образования. Между расовыми группами ощущалась такая вражда, что у школьников почти не оставалось энергии на учебу. Педагоги Родители, инспекторы по вопросам несовершеннолетних, активисты по правам человека и социальные работники наблюдали за этим в смятении. Было неясно, сможет ли когда-нибудь начаться интеграция. Карлос, имя вымышленное, учился в пятом классе общеобразовательной школы в Остине, штат Техас. Английский не был его родным языком, он отвечал с запинками, и когда другие дети начинали над ним издеваться, запинался еще сильнее. Мальчик ушел в себя и практически не разговаривал. Многие социологи предсказывали, что уничтожение сегрегации в школе приведет к ошеломительному успеху. Вынашивалась такая мысль. Как только школьники окажутся в равных условиях, белокожие дети будут проявлять гораздо меньше расизма по отношению к людям с другим цветом кожи не только в школе, но и в дальнейшей жизни. Дети национальных меньшинств получат первоклассное образование, что настроит их на создание успешной карьеры в будущем. Однако, понаблюдав за Карлосом и его одноклассниками, психолог Эллиот Аронсон выявил фундаментальную проблему. Дети в этой новоявленной интеграционной школьной системе были неравны. У белокожих учеников была лучше начальная подготовка, оснащение и больше возможностей полноценно отдыхать. Многие белокожие учителя впервые занялись обучением детей нацменьшинств и были настолько же смущены своими новыми обязанностями, как и белокожие студенты. Учитель Карлоса, видя, как его жестоко дразнит и не желая лишний раз привлекать к ученику внимание, перестал к нему обращаться, тем самым неизбежно усугубляя изоляцию мальчика. Были и преподаватели, которые не хотели учить детей нацменьшинств. Хотя они ничего не делали, чтобы поощрять безжалостную травлю со стороны белокожих учеников, они никак не пытались и пресечь ее. В традиционной системе обучения дети постоянно соперничают между собой за одобрение со стороны учителя. Этот изначальный конфликт, когда успех одного ребенка ставит под угрозу успех другого, способен усилить токсичность среды, а интеграция усугубляет эту проблему. Белокожие студенты учились в своих школах многие годы и в новых одноклассниках видели вторженцев, имеющих более низкий статус что, ожидаемо, к детям нацменьшинств относились враждебно. Аронсон убедил учителя Карлоса попробовать нечто новое. Вместо того, чтобы обращаться ко всему классу, задавая вопросы, выделяя некоторых студентов и пренебрегая остальными, Аронсон предложил выдавать маленькую порцию знания и сопутствующую ей силу каждому ученику. Класс Карлоса изучал жизнь журналиста Джозефа Пулитцера. Аронсон разбил класс на группы по шесть человек. Каждый член группы Карлоса должен был подготовить информацию по одному этапу жизни пулицера, а в конце упражнения детей тестировали на знание биографии в целом. Карлос отвечал за информацию о зрелых годах журналиста. Когда подошла очередь мальчика, он, как всегда, начал запинаться. Дети подняли его на смех и обозвали тупицей. Помощник Аронсона между делом отметил, «Вы можете говорить такие вещи сколько угодно, но это не поможет вам узнать о жизни Пуллицера в зрелости, а у вас проверочная по его биографии через 20 минут». Тогда одноклассники быстро осознали, что они не соревнуются с Карлосом, а нуждаются в нем. Когда они заставляли Карлоса нервничать, ему было сложнее объяснить, о чем он узнал поэтому ребята стали доброжелательными интервьюерами и аккуратно вытягивали из мальчика знания. Спустя несколько недель подобной работы над проектами, Карлос стал чувствовать себя комфортнее с другими детьми, и одноклассники стали относиться друг к другу добрее. Аронсон ввел метод мозаики. Каждый ребенок в группе был обладателем частички знания, составной части всего урока мощного эффекта можно было добиться работая таким образом всего несколько часов в неделю через шесть недель аронсон выяснил что всем детям члены их мозаичной группы нравились больше чем остальные одноклассники независимо от расовой принадлежности им стало интереснее учеба повысилась самооценка дети к которым применили метод мозаики показали лучшие академические результаты чем ученики из классов соперников а самый большой прорыв случился у детей нацменьшинств. Ребята, испытавшие на себе эту методику, легче проявляли эмпатию. Как только ученики установили дружеские отношения, можно было возвращать в класс стандартную конкурирующую модель. Методы совместного обучения повторялись с аналогичными результатами в сотнях различных исследований и в тысячах классов по всем Соединенным Штатам. Выживает самый приспособленный. Почти все, что мы творим как общество, предопределяют наши представления о человеческой природе. Теории о том, являются ли некие люди от рождения хорошими или дурными, оказывают влияние на то, кого и на какой срок мы заключаем в тюрьму. Теории о том, действительно ли одни группы людей ценнее других, влияют на наши экономические стратегии. Теории о том, правда ли некоторые люди от рождения умнее других и что из себя должен представлять интеллект, определяет, как мы обучаем своих детей. Пожалуй, ни одна народная теория о человеческой природе не принесла так много вреда или не была более ошибочной, чем выживание самого приспособленного. Идея о том, что выживает самый сильный и безжалостный, тогда как слабый погибает, была наглухо вбита в коллективное сознание примерно в то время, когда опубликовали пятое издание Происхождения видов» Чарльза Дарвина в 1869 году. В качестве аксиомы естественного отбора он указал «Более точно и иногда в равной степени удобно говорить о том, что выживает самый приспособленный». Но где-то по ходу дела Приспособленность приравнялась к физическому здоровью. Логика дикой природы гласит, чем ты крупнее, тем лучше ты дерешься, тем меньше другие захотят с тобой связываться, и тем успешнее ты станешь. Ты можешь единолично присвоить себе лучшую еду, самых привлекательных половых партнеров и возможность иметь больше потомства. В течение последних 150 лет эта ошибочная версия приспособленности лежала в основе общественных движений, корпоративной реорганизации и крайних точек зрения на свободный рынок. Ее использовали, чтобы объяснить упразднение правительства, определить пониженный статус некоторых социальных групп и оправдать вытекающую в результате этого жестокость. Но для Дарвина и современных биологов выживание самого приспособленного – означает нечто весьма специфическое, надлежащую способность к выживанию и оставлению жизнеспособных потомков. Ничего другого не подразумевается. Дарвина неизменно впечатляли доброта и содействие, наблюдаемые в природе, и он писал, что «сообщества, в кои входит самое большое количество способных к сочувствию особей, будут процветать и растить самое многочисленное потомство». Ученый и его многочисленные последователи-биологи документально подтвердили, что идеальный способ победы в игре эволюции — по максимуму развить дружелюбность, чтобы обеспечить процветание сотрудничества. Идея, что выживает самый приспособленный, в той форме, в какой она существует в популярном представлении, может стать чудовищной стратегией выживания. Исследования показывают, что если вы будете самым крупным, сильным и злобным животным, вы всю жизнь будете страдать от стресса. Социальный стресс высасывает энергию из вашего тела, оставляя ослабленный иммунитет и снижение способности к воспроизводству потомства. Агрессия также обойдется вам дорого, потому что драки усиливают шанс оказаться травмированным или даже убитым. Такая приспособленность может дать вам статус альфы, но также сделает вашу жизнь унылой, жестокой и скоротечной. Эта книга посвящена альтернативной стратегии — дружелюбию. Дружелюбие можно грубо определить как намеренное или непреднамеренное сотрудничество или положительное поведение по отношению к другим. Оно так часто встречается в природе, потому что обладает незаурядной силой. В людском проявлении дружелюбие может быть таким примитивным, как подойти к кому-то для социального контакта, или таким сложным, как прочесть чужие мысли, чтобы совместными усилиями добиться общей цели. Это древняя стратегия. Миллионы лет назад митохондрии представляли собой свободно плывущие бактерии, до тех пор, пока их не поглотили более крупные клетки. Митохондрии, более крупные клетки — объединили усилия и превратились в батареи, которые питают функционирование клеток в теле животных. Кишечная флора, которая, помимо прочего, позволяет переваривать пищу, вырабатывает витамины и формирует органы, является результатом аналогичного взаимовыгодного партнерства между микробами и вашим телом. Цветы появились позднее большинства растений, но их сотрудничество с опыляющими насекомыми оказалось настолько успешным, что они теперь доминируют в ландшафте. Муравьи, которые по количеству представляют собой примерно пятую часть всех живущих на Земле сухопутных животных, способны формировать суперорганизмы численностью до 50 миллионов особей. Эти суперорганизмы действуют как полноценная ячейка общества. Каждый год Брайан ставит перед своими студентами непростую задачу – применить теории эволюции к решению глобальных проблем. В этой книге мы берем на себя аналогичную задачу. Наша работа посвящена дружелюбию и тому, как оно превратилось в предпочтительную стратегию эволюции. Это книга о том, как понять животных. Главную роль здесь играют собаки, и, сделав это, лучше понять самих себя. Здесь же мы исследуем обратную сторону дружбы и способность быть жестокими к тем, кого не считаем своими друзьями. Если мы сможем выработать понимание того, как эволюционировала эта двойственная природа, у нас получится по-новому подойти к социальной и политической поляризации, которая угрожает либеральной демократии во всем мире. «Самый дружелюбный человек» У нас есть тенденция размышлять об эволюции как об истории созидания. Однажды, давным-давно, произошло нечто, и это нечто продолжило развиваться линейно. Но эволюцию нельзя воспринимать как тонкую линию жизненных форм, стремящуюся вверх, к совершенствованию Homo sapiens. Многие виды были успешнее нас. Они жили на миллионы лет дольше нас и стали прародителями дюжин других видов, которые продолжают существовать в наше время. Эволюция нашей собственной ветки с момента отделения от общего с бонобо и шимпанзе предка, примерно 6-9 миллионов лет назад, произвела дюжины различных видов в рамках рода хомо. ДНК и анализ ископаемых подтверждают, что большую часть каких-то 200-300 тысяч лет существования Homo sapiens мы делили планету минимум с четырьмя другими видами людей. У некоторых из этих людей мозг был крупнее или равен нашему. Если бы размер мозга был определяющим фактором успеха, эти люди смогли бы выжить и процветать, как и мы. Но их популяции были относительно редки, а технологии, хоть и впечатляющие в сравнении с нерукотворными, остались весьма ограниченными, поэтому в какой-то момент они вымерли. Даже если бы мы были единственными людьми с большим мозгом, нам бы все равно пришлось объяснять пробел как минимум в 150 тысяч лет между появлением наших следов в ископаемых и динамичным прорывом в нашей популяции и культуре. Хотя физические различия с другими людьми, отмеченные на заре эволюции, сформировались довольно рано, еще минимум в течение 100 тысяч лет после нашего возникновения как вида в Африке мы оставались культурно незрелыми. Мелькали только намеки на технологию, благодаря которой мы будем известны. Лезвия, аккуратно обработанные для придания симметричных форм, объекты, раскрашенные красным пигментом, подвески из костей ракушек. Тысячи лет эти инновации тлели, но не горели. Если бы сто тысяч лет назад мы делали прогнозы, какой из человеческих видов окажется последним выжившим, наш вид был бы далеко не первым в списке. Самым вероятным претендентом был бы Homo erectus, вышедший за пределы Африки 1,8 миллиона лет назад и ставший самым распространенным на Земле. Homo erectus — исследователи, экспериментаторы и воины. Они колонизировали большую часть нашей планеты и заодно научились подчинять себе огонь, чтобы согреться, обеспечить защиту и приготовить пищу. Homo erectus стали первыми людьми, успешно применившими каменные орудия, в том числе ашельский ручной топор. Для изготовления инструментов использовали кварц, гранит и базальт. Особенности камня диктовали метод его обработки, скалывание или отслаивание В результате получали каплеобразный, острый, как бритва, инструмент. Он был так искусно выполнен, что, когда его находили тысячи лет спустя, этому камню приписывали сверхъестественную силу. Homo erectus стали свидетелями расцвета и угасания многих человеческих видов и просуществовали дольше других людей, включая нас. Мы продолжали использовать ручной топор, изобретенный Homo erectus, за полтора миллиона лет до нашего появления. Генетическая экспертиза показывает, что наша популяция могла быть на грани вымирания. Вероятно, Homo erectus считали нас очередной появившейся на короткий срок новинкой плейстоценского периода. Отмотаем время на 75 тысяч лет вперед. Homo erectus по-прежнему существует, но их технологии не особо продвинулись, и можно делать ставки на преуспевающих неандертальцев. По размеру мозг неандертальца был равен мозгу современного человека или даже крупнее. Они были такого же роста, но тяжелее, и избыточный вес приходился на мышцы. Неандертальцы правили в ледниковый период. Хотя они были всеядны, неандертальцы предпочитали есть мясо, а это означало, что им приходилось быть умелыми охотниками. Их основным оружием служило длинное тяжелое копье, которое бросали с небольшого расстояния. Хищники обычно охотились на более мелких по размеру животных, чем они сами. Неандертальцы охотились на всех травоядных ледникового периода, Моралов, северных оленей, лошадей и быков, а иногда даже мамонтов, которые были гораздо сильнее людей. Неандертальцы были далеко не бурчащими троглодитами. У нас с ними есть общий вариант гена FOXP2, который отвечает за тонкую моторику, необходимую для речи. Неандертальцы хоронили своих покойников, заботились о больных и раненых, раскрашивали тела пигментом, и украшали себя ракушками, перьями и костями. В одном захоронении на мужчине нашли три тысячи жемчужин, украшавших его одежду, сшитую из шкур крупного рогатого скота. Отмечалась искусная выделка и грубые стежки, скрепляющие шкуры. Неандертальцы рисовали мифических персонажей на стенах пещер. В конце своей эпохи они имели многие из тех инструментов, которыми мы пользуемся в наши дни. Знакомство Homo sapiens с неандертальцами пришлось на пик популяции последних. Наступающие ледники вынудили нас бежать в Европу, и неандертальцы заменили нас, поскольку были адаптированы к холодам. Если бы вы 75 тысяч лет назад ставили деньги на тех, кто выживет в неустойчивом климате грядущих тысячелетий, неандертальцы были бы хорошим вариантом. Однако примерно 50 тысяч лет назад колесо фортуны повернуло в нашу сторону. Хотя Ашельский ручной топор служил всем видам человека свыше миллиона лет, мы разработали гораздо более сложный набор инструментов. Совершенствуя метательные копья неандертальцев, мы создали метательное орудие — металку Она представляла собой 60-сантиметровую рукоятку, которая запускала деревянные стрелообразные снаряды длиной под 2 метра. Обычно наконечниками стрел были заостренные камни или кости, но здесь метательный снаряд был с одной стороны выдолблен и загнут крючком на древка. Срабатывали те же самые физические принципы, что и при работе игрушки чаккет, устройство, при помощи которого хозяева собак метают мечи для своих питомцев. Даже обладая незаурядной физической силой, вручную вы смогли бы бросить стандартное копье только на несколько десятков сантиметров. Накопленная в древке копьи металки энергия могла вынести снаряд на более чем 9 метров при скорости свыше 160 км в час. Копьи металки произвели фурор в охоте, позволив переключиться с непревышающего размер человека рогатого скота на дичь, которая летает, плавает и карабкается по деревьям. Нам стала доступна охота на мамонта, без риска быть растоптанными или насаженными на бивни. Копьи металки также стали революционным способом обороны. Мы могли выпустить копье в саблезубого тигра или враждебно настроенного человека и нанести им серьезный ущерб с безопасного для нас расстояния. Мы создавали острые наконечники для оружия, инструменты для гравировки, лезвия для резки и сверла для бурения. Мы изготавливали гарпуны из костей, сети и ловушки для рыбалки и селки для птиц и мелких млекопитающих. Несмотря на свое мастерство на охоте, неандертальцы были всего лишь заурядными плотоядными. Имея новую технологию, мы превратились в идеальных хищников, способных защищаться от других видов. Мы выбрались из Африки и быстро распространились по всей Евразии. Возможно, за несколько тысяч лет мы бы даже добрались до Австралии. Для этого трудного марш-броска нам бы пришлось планировать, паковать еду на неизвестное время в пути, брать с собой инструменты на случай непредвиденных поломок и решать будущую возможную проблему с опреснением морской воды. Древним мореплавателям приходилось обсуждать все максимально подробно, поэтому некоторые антропологи выдвигают гипотезу, что к тому времени уже существовал полноценный язык. Самое примечательное, эти моряки должны были прийти к выводу, что за горизонтом что-то есть. Возможно, они изучили, как выглядят вблизи и вдали перелетные птицы или наблюдали струящийся вдалеке дым от природных лесных пожаров. Даже в таком случае им требовалось представить себе, что там есть еще пространство, куда можно дойти. К 25 тысячам лет назад наше превосходство стало ясно. Вместо кочевого образа жизни у нас были стоянки, на которых постоянно размещались сотни людей. Пространство лагеря было распределено по назначению. Зоны для разделки мяса, готовки, сна и складирования мусора. Мы были сыты и владели инструментом для перемалывания и измельчения, который позволял обрабатывать и готовить еду, которая иначе была бы ядовитой. У нас имелись костровища для приготовления пищи, печи для выпекания хлеба и способы хранения продуктов в тяжелые времена. Вместо наброшенных или небрежно стянутых шкур У нас была настоящая одежда, что стало возможным благодаря использованию тонких игл из кости. Появление уютных зимних комбинезонов говорило о том, что мы сможем лучше противостоять холоду, и при этом наши организмы не потеряют калории, как у неандертальцев. С такой экипировкой мы могли двигаться на север даже в периоды обледенения и мороза, поэтому со временем мы отправились в Америку и стали первыми людьми, преодолевшими этот путь. Но этот период, ныне известный как Верхний Палеолит, был примечателен не только совершенствованием орудий и улучшением условий жизни. Примерно в это время мы начали проявлять признаки уникальных форм когнитивной деятельности. Некоторые люди украшали себя зубами или янтарем, что, вероятно, служило первым признаком их социального статуса. Бижутерию из ракушек находились за сотни километров от побережья. Это значило, что объекты, не имеющие практической ценности, стоили того, чтобы нести их так далеко или были получены от первопроходцев торговых маршрутов. Мы рисовали животных на скалах так искусно, что контуры камня, выступающие за их телами, давали эффект 3D. Настенные рисунки медведей и бизонов с восемью ногами, которые словно бежали в свете костра, могли стать прототипом современного кино. Казалось, будто наши иллюстрации были созвучкой. Лошади ржали разину в пасти, львы рычали, а носороги так яростно бодались, что чудилось клацанье рогов. Мы не просто имитировали реальную жизнь, мы воображали и живописали мистических существ. Женщину с головой льва, мужчину с телом бизона. Это был... Поведенческий модернизм. Мы выглядели и вели себя, как современные люди. Внезапно наши технологии и культура стали гораздо мощнее и искуснее, чем у других представителей человеческого рода. Но каким образом? Что с нами случилось и почему это произошло только с нами? Тем, что позволило нам расцвести, тогда как другие виды людей вымерли, была когнитивная сверхсила. Определенного рода дружелюбие, именуемое кооперативной связью. Мы — эксперты совместного труда, которые практикуют его даже с незнакомцами. Мы способны взаимодействовать с неизвестным нам человеком на благо общей цели и совместно трудиться ради ее достижения. Как и следовало ожидать, шимпанзе во многом не уступают человеку с точки зрения способности к познанию. Но в море сходных черт существует огромный пробел. Им сложно понять, когда коммуникация ведет к достижению общей цели. Это означает, что приматы, несмотря на ум, почти не способны синхронизировать свое поведение, координировать различные роли, передавать друг другу инновации или хотя бы общаться за рамками элементарных потребностей. У нас эти умения развиваются до того, как мы начинаем ходить и говорить, и являются ключом к продвинутому социальному и культурному миру. Они позволяют нам включаться в сознание других людей и наследовать знания многих поколений. Они лежат в основе всех форм культуры и познания, включая сложный язык, и именно сплоченные группы этих культурных людей изобрели передовые технологии. Homo sapiens процветали там, где другие виды умных людей не были на это способны, поскольку не смогли отточить навыки сотрудничества. Когда я начал изучать животных, я был так сосредоточен на общественной конкуренции, что мне и в голову не пришло, что коммуникация или дружелюбие могут быть важны для когнитивного развития не только животных, но и нас с вами. Я полагал, что эволюционную пригодность животного определяет развитый навык манипулирования или способности обманывать. Но оказалось, что интеллектуальное превосходство — это далеко не все. Наши эмоции играют преувеличенную роль в том, что видится нам результативным, болезненным, привлекательным или отвратительным. Наши предпочтения в решении определенных проблем также влияют на определение познавательной способности, как и на способность считать. Самое искушенное общественное осознание, память или стратегия не будут способствовать развитию инновации, если она не идет в купе со способностью взаимодействовать с другими. Это дружелюбие возникло в результате одомашнивания самих себя. Одомашнивание во многих поколениях не ведет, как было принято думать, к снижению интеллекта. Оно усиливает дружелюбие. В процессе одомашнивания животное проходит через множество изменений, которые не имеют никакого отношения друг к другу. Данный паттерн изменений, называемый синдромом одомашнивания, сказывается на форме наших лиц, размере зубов, пигментации частей тела или волос. Он включает в себя изменения гормонального фона, репродуктивных циклов и нервной системы. В ходе исследований мы также узнали, что при определенных условиях Он усиливает нашу способность к координации и коммуникации. Все эти изменения, кажущиеся разрозненными, привязаны к развитию. Мозг и тело одомашненных особей развиваются иначе, чем у более агрессивных. Поведение, которое способствует социальным связям, например, игра, проявляется раньше и сохраняется дольше даже в зрелом возрасте у одомашненных особей, чем у их родственников. Изучение одомашнивания других видов позволило нам понять, каким образом развелась наша когнитивная сверхсила. Одомашнивание не просто результат искусственной селекции, проводимой людьми при отборе животных для разведения. Это также результат природного отбора. В данном случае селекция делает акцент на дружелюбии, направленном на другие виды или собственный вид. Именно под этим мы подразумеваем одомашнивание самих себя. Оно дало нам преимущество дружелюбия, необходимое для преуспевания, тогда как другие виды людей вымерли. На данный момент мы наблюдаем это в себе, собаках и в наших ближайших родственниках, Баноба. Эта книга о том, какое открытие объединяет эти три вида и помогает понять, как мы стали теми, кем являемся на сегодняшний день. Становясь все более дружелюбными, мы смогли перейти от проживания в небольших группах из 10-15 особей, как это было у неандертальцев, к более крупным группам из 100 и более человек. Примечание. Если не указано иное, под человеком далее подразумевается «homo sapiens». Конец примечания. «Даже не имея мозга крупнее...» В больших и лучше скоординированных группах мы легко получали превосходство перед другими группами людей. Наша чувствительность по отношению к другим позволяла развивать более сложные пути сотрудничества и общения, что направляло наши культурные способности по совершенно другой траектории. Мы могли стремительнее других создавать инновации и делиться ими. У других людей не было и шанса. Однако у нашего дружелюбия имеется темная сторона. Когда мы ощущаем, что группе, которую мы любим, угрожает опасность от другой социальной группы, мы способны выключить несущую угрозу группу из нашей ментальной сети, что позволяет дегуманизировать ее. Там, где мы могли бы чувствовать эмпатию и сострадание, мы не чувствуем ничего. Будучи неспособными на эмпатию к опасным аутсайдерам, мы не видим в них людей и способны проявить самые худшие формы жестокости. Мы одновременно самые толерантные и самые безжалостные существа на планете. Риторика дегуманизации процветает в современном Конгрессе США, где полярность в наши дни проявляется гораздо ярче, чем в любой период, начиная с Гражданской войны. Республиканец Джим Лич заявляет, что в кулуарах республиканцы говорят реально неадекватные вещи о демократах. А бывший сенатор от демократической партии Том Дэшилл высказался, что эти подтасовки стали пропагандой и произошло разделение на «мы» и «они», процветают настроения с посылом «добейте их». Социальные сети вынесли бренд враждебности на всеобщее обозрение. Когда была опубликована цитата Дональда Трампа «Пограничная стена, изгородь зоопарка, защищающая вас от животных», конгрессвумен от демократической партии Ильхан Омар в качестве ответной любезности сказала «Чем выше лезет обезьяна, тем лучше виден ее зад». В недавнем прошлом в Вашингтоне была более доброжелательная обстановка. Рональд Рейган приглашал в Белый дом на бокал вина как демократов, так и республиканцев потравить анекдоты. Демократы и республиканцы ехали в одной машине из родных городов в столицу, были в пути всю ночь и менялись за рулем. «Мы спорили, как черти в Нижней палате», — говорил Дэн Ростенковский, конгрессмен штата Иллинойс от Демократической партии, но вечером вместе играли в гольф. Когда Рейган позвонил спикеру палаты типа О'Нейлу после особо жаркой пикировки, тот сказал, «Старина, это политика, после шести вечера мы можем дружить». Такой конгресс умел делать свое дело. Гораздо больше законопроектов, чем в наши дни, представлялось и притворялось в жизнь. Больше людей голосовало за наведение мостов между политическими партиями. В 1967 году республиканцы и демократы пропустили закон о гражданских правах, самый важный в общественном законодательстве в прошлом веке. И демократы, и республиканцы работали над тем, чтобы внедрить план налогообложения Рейгана, наиболее значимую реформу налогов в современной истории. Затем, в 1995 году, молодой конгрессмен-республиканец из Джорджии по имени Ньют Гингрич создал план по ослаблению демократов в Конгрессе, где они доминировали более 40 лет. По его теории, до тех пор, пока Конгресс работоспособен, людям не захотелось бы менять партию, под контролем которой он находится. Чтобы установить новый порядок, надо подорвать старый. Одной из основных тактик Ньюта Гингрича в роли спикера палаты в конце 90-х годов прошлого века было внедрение политик, которые делали дружбу между республиканцами и демократами сложной, чтобы не сказать невозможной. Он начал с того, что ввел в Вашингтоне трехдневный рабочий график вместо пятидневного что дало представителям республиканской партии возможность проводить большую часть времени в своих родных округах, общаясь с избирателями и занимаясь сбором средств. Этот шаг поставил крест на межгрупповой дружбе, поскольку меньше представителей Конгресса стало перевозить свои семьи в Вашингтон. Политолог Норман Орнштейн писал, «Были времена, когда все члены Конгресса оставались на выходные, организовывали совместные ужины или отдавали детей в одни и те же школы. У нас такого больше нет. Примечание. Политиков, проживающих в Вашингтоне, критикуют как саквояжников и недосягаемых для своих избирателей. Но если вы вынудите всех членов Конгресса жить в одном месте, между ними начнут выстраиваться отношения. Как сказал Оренштейн, если вы стоите на бровке во время футбольной игры со своим коллегой, с которым сидите в соседних кабинетах на работе, а также с вами находится его супруг, супруга, вам будет гораздо сложнее демонизировать его, когда вы окажетесь на рабочем месте. Принадлежность к одному сообществу способна восстановить чувство причастности и общей цели, которые были утрачены нашими представителями, Если между нашими представителями не может быть контакта, пусть он будет хотя бы между персоналом. Мало кто знает, что нашим правительством в основном управляют молодые идеалисты чуть старше 20 лет, надеющиеся изменить нашу демократию. Эффективность правительства связана с качеством персонала. Именно персонал предоставляет представителям информацию, основные тезисы и брифинги. Когда вы звоните своему представителю или посещаете его, вам ответит или встретит молодой сотрудник. Когда вы слышите выступление политика на конференции, именно младший сотрудник кратко изложил информацию для него. Персонал проживает на одной из самых дорогих территорий в США и получает за свой труд копейки, скажем, 20 тысяч долларов США в год. Когда я поговорил с одним из моих бывших студентов, который работает в персонале у сенатора США, он сказал, что у персонала республиканцев и демократов мало возможностей завести отношения в какой бы то ни было форме. Он даже никогда не обедал с сотрудником из другой партии. Если в старшем поколении слишком укоренилась поляризация, то чтобы привнести широту взглядов, которая объединит молодежь, надо не так уж много. Многие из этих молодых людей... Десятки лет пробудут в политике. Через дружбу и даже шапочные знакомства они смогут добиться большего, чем опытное старшее поколение. Но если не дать им этого шанса, то в будущем полярность продолжит усиливаться. Конец примечания. На капиталийском холме Гингрич запретил республиканцам сотрудничать с демократами, как в комитетах, так и в палате. При упоминании демократа или демократической партии республиканцам рекомендовалось использовать уничижающий язык, такие слова как «упадок» и «больной». Гингрич часто сравнивал партию демократов с нацистами. Когда он вывел республиканцев на поле вражды, многие демократы с энтузиазмом последовали его примеру. Не было больше сделок за закрытыми дверями, как не было двухпартийных собраний или совещаний. Со временем введенные Гингричем нормы распространились также на культуру Сената. Джо Байден сказал об отношениях с Джоном Маккейном. «Бывало, мы с Джоном участвовали в дебатах в 90-х. Мы перебирались и сидели рядом, неважно, на стороне демократов или республиканцев. Мы подвергались суровой критике со стороны руководства обеих партий. Почему мы разговаривали и сидели рядом, демонстрируя свою дружбу в разгар дебатов после революции Гингрича в 90-х? Им не хотелось, чтобы мы сидели рядом. Вот тогда-то и начались перемены. Когда из переговорных испарилась учтивость, подверглись очернению инструменты, делающие возможными диалоги и компромисс. Популистские проекты, проекты, финансируемые федеральным правительством и выгодные для относительного меньшинства, вышли из моды. Популистские проекты могли выглядеть как расточительная привычка, но играли ключевую роль в проталкивании жизненно важных законов. Политолог Шон Келли выяснил, что запрет на популистские проекты от 2010 года заклинил шестеренки, которые позволяли Конгрессу вращаться. После того, как запрет вошел в силу, каждый год стали принимать почти на 100 законов меньше. Вершители политики стали менее успешными, не имея в своем распоряжении морковки, мотивирующие компромиссы. Политические соперники в либеральной демократии не могут позволить себе быть врагами. Неформальное общение со своими соперниками очеловечивает их. Сотрудничество, переговоры и доверие, которые сейчас в Вашингтоне в большом дефиците, становятся возможными. Эта книга представляет собой нашу лучшую попытку прийти к непротиворечивости, как это называет Уилсон, к синтезу несопоставимых фрагментов знаний, ведущему к унифицированному объяснению. Мы хотим показать, что принципы более милосердного общества и более успешной демократии основаны на примере всего сущего, от собак до баноба. Гипотеза об одомашнивании самих себя не просто очередная история о сотворении мира, Это мощный инструмент, указывающий на реальные решения, способные помочь нам пресечь тенденцию дегуманизации других. Это предупреждение и напоминание о том, что если мы хотим выжить и эволюционировать, мы должны научиться расширять свою группу.